Взглянув на изображение, Ремедиус сердито сжала кулаки и зарычала, как дикий зверь. «Это этот сукин сын!» Увидев это, близнецы и Эвелай прекратили конфликтовать и повернулись к Ремедиус. «Так, мы удостоверились, что это тот же самый чело... М -м, тот же демон. Если бы подобные ему появлялись один за другим, у нас бы были серьезные проблемы. Как говорят, хвала богам и за такую милость. А теперь...» И Эвелай поведала о событиях, которые произошли в столице. От услышанного сердце Неи сжалось. Она знала, что ел два вовселен. Знала она, что и демоническая армия, и этот чешучатый демон существуют, поэтому она не была шокирована. Но тот факт, что помимо них было еще пять демонических горничных, каждая из которых могла справиться с целой группой адамантовых авантюристов, толкнули ее в пучину отчаяния. «Не думаю, что кто-то видел демонов горничных в Святом Королевстве. Значит, это козырь Елдваофа? Подумать только, у него припасено нечто подобное». «Тогда как бы вы оценили сложность миссии против Елдваофа?» Вопрос Густава заставил членов «Синей розы» переглянуться друг с другом. Но в конце концов от их лица по-прежнему говорила Авилай. «Позвольте сначала пояснить, что эта оценка очень субъективна, Она может отличаться в большую или меньшую сторону. Надеюсь, вы это чтете. Итак, мы примерно оцениваем ранг этого демона в 200 единиц. Две сотни? У Густава перехватило дыхание. У Неи чуть не перехватило дыхание, но сумело побороть этот импульс. Некоторым паладинам, стоявшим вдоль стен, повезло меньше. Единственным, кто сохранял спокойствие, была Ремедиус. Выражение ее лица ничуть не изменилось.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 «Ах, какая это была потрясная битва! Господин Мамон защищал меня, сражаясь с Елдвоофом, представляете?» «Получается, он сразился с Елдвофом, этим монстром и прогнал его прочь? Неужели?» «Что? Не хочешь ли ты сказать, что мои глаза меня обманули?» Эвилай ответила на вопрос Ремедиус злобно и резко. Густав изо всех сил пытался развеять нарастающие в воздухе напряжение. «Вовсе нет». Капитан имела в виду, что если черные нашли какую-то слабость Елдвоофа, то, может быть, и мы смогли бы поступить так же. Простите, что выразились недостаточно ясно. «Нет, это мы должны извиниться за неподобающий тон, которым наша Эвилай пользуется в общении с клиентом», – ответила Лакиус. Таким образом, два наиболее активных участника разговора были оттеснены в сторону, а их спутники постарались гладить произведенные негативные впечатления.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 После того, как они допросили полулюдей, они узнали, что их было по крайней мере три. Был демон, правивший пустыней, где жили полулюди. Был демон, правивший портовым городом Римун. И, наконец, покрытый чешуей демон, командующий армией полулюдей. Хорошо, вы можете рассказать нам поподробнее об этом чешучном демоне, которого вы упомянули? Точно, какие у него есть способности? Хорошо, я с ним уже однажды сражалась поэтому возьму роль Эвилай и расскажу сама». Лакиус описала способности демона и ход схватки. Ее рассказ окончился на том, что демона сразил Брейн Глас человек примерно равный Газефу Стронову. «Это странно, после падения столицы Святого Королевства Ялдвов не показывался, но вместо него армиями полулюдей командует чешуйчатый демон. Разве вы его не уничтожили?» «И то верно».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 новое просто отменит предыдущее – призванное существо вернется туда, откуда его призвали, а новое займет его место. Но те, кто способен использовать заклинания призыва высокого уровня, могут одновременно призвать несколько низших монстров, т.е. тех, которые призываются заклинанием меньшего уровня. Например, заклинание четвертого уровня может призвать нескольких монстров, призываемых заклинанием третьего уровня. Этого я не понимаю…